Глава 30. Случилось то, что я оказалась в безвыходном положении. А точнее... Девушки поспешили на остановку. В общем, Данька не мой брат-стеж. Виновато глянула на подругу. Он мой сын. Нифига себе! Прикрыла рот руками. Вот это новость! Да, но для миграционной службы он мой брат. А вчера я так сглупила, что теперь Крона в курсе всей этой истории. Ох, замотала головой. «Вот это полное попадалово!» «И? Он что-то говорил тебе? Угрожал?» «Пока начал с малого. Вынудил согласиться на посещение драконьего парка». «Но ты же понимаешь, что этим он не ограничится». «Не ограничится», – уверенно кивнула. «Боюсь, выбора у тебя не осталось. Или ты идёшь к Вайнеру, кидаешься к нему на шею и соглашаешься убираться в его апартаментах на его условиях, а заодно рассказываешь о надоедливом жандарме, либо кидаешься на шею Кронову и надеешься на лучшее». «Но мой тебе совет. Лучше иди к Вайнеру». «Либо я могу вернуться на родину». «Господи, да что ты всю святошу из тебя строишь?» – всплеснула руками. «Нигде ты так не заработаешь мытьем туалетов, как здесь, уверяю тебя». «Подумаешь, ляжешь с драконом. Уж Марк вряд ли будет обижать. Чего не могу сказать о Кронове. Этот зверь дикий и бесчестный». «Пойми, здесь твоя мечта имеет все шансы на реализацию. Накопишь денег и вернешься домой». Сын потом только спасибо скажет, потому что будет ходить в хорошую школу, жить в нормальном доме с полным холодильником. Толку от твоей принципиальности. Кому ты и что здесь докажешь? Какая Ариана Мельник чистолюбивая и правильная, да всем плевать. И потом, так понимаю, это отец Даньки тебя кинул, верно? Да. Вот. А ему ты отдалась за красивые глаза. В итоге осталось ни с чем. Ладно, всё, хватит. «Хватит, хватит. Мне просто обидно за тебя, за твою мать, за мелкого. Я много кого повидала здесь, со многими девчонками пыталась дружить. Но знаешь, все они были теми еще шкурами, а ты другая. Ты, как никто, достойна хорошей жизни». «Спасибо, Стеж, но сейчас я не готова ответить тебе». «Понимаю», – взяла ее за руку. «Но в любом случае знай, я рядом и всегда помогу. Хоть сопли утереть, хоть с деньгами подсобить». Всю дорогу Арина пребывала в подавленном состоянии. Как же она устала находиться в постоянном напряжении, в постоянном страхе и сомнениях. Может, Стеша и права? Что она всё носится со своей порядочностью, как с торбой? Кому здесь есть дело до этой порядочности? Она на земле драконов, тут свои законы и правила. В комнате для прислуги девушек встретила Ирит. Сегодня она была в белом костюме, который сильно контрастировал с её смуглой кожей. Слишком сильно. «Доброе утро, Ири Длимановна», – произнесли хором горничные. Доброе девушки», – позволила себе улыбку. «У нас через неделю состоится особенный приём». Прошла к дивану, села. «Помолвка моего сына». «Уж не знаю, как у вас на родине, а у нас это очень знаковое событие, которое празднуется с размахом. Само собой, заниматься подготовкой к празднику будет профессионал своего дела. Все это займет несколько дней, так что вам придется снова остаться здесь ночевкой. По деньгам все, как в прошлый раз. У вас же не будет возражений?» «Нет-нет, мы согласны», – закивалась Теша. «А в какие именно дни надо будет остаться?» – с надеждой спросила Арина. «Ведь если это будут выходные, она сможет избавить себя от свидания с Кроновым». «С воскресенья по вторник». «Ах да, Ариана!» – поднялась. «Сегодня после обеда приедет Марк. Он хочет взять тебя на несколько часов, потом привезет обратно». «В смысле?» – аж побледнела.